Так, рассуждал он, на земле и появились человека-звери, низшие расы, самые зловредные из которых самые умные, самые хитрые евреи. Но нужно иметь в виду, что здесь в этой идеологии такая же мешанина, как в истории, излагавшейся иезуитами и оргам ланцем о тамплиерах Ариасофов и Моисея Ариасофии. Идеология эта основывалась на некоторых фактах, но сами факты были перетисованы таким образом, что из них выстраивалась нужная идеологам цепочка, похожая на очень правдивую и логическую. Например, несмотря на то, что предания и даже сама Библия говорили о потомках Хинкубов и людей, как о гигантах, обладавших сверхфизическими силами и сверхпсихическими способностями, за них выдавали самых обычных людей, отнюдь не выделявшихся такими силами и способностями, да не обидеть евреи. Точно так же в самой теории нацизма представления о светлоглазых и светловолосах индивидах как об эволюционном эталоне человеческой расы противоречили строгим научным данным генетиков. Отсутствие пигмента в волосах и в радужке глаз – признак понижения жизнеспособности организма, обусловленный генетически. Да не обидятся блондины и голубоглазые, тем более, что есть потрясающе красивые синие и бирюзовые глаза. И это уже не отсутствие пигмента. Пройдя по преданиям об эльфах, феях, инкубах, красивом и не очень, притягательным и отталкивающим, мы заглянули в мир духов как бы через маленькую щелочку. Это даже касается преданий и представлений одной только Западной Европы. Мы затронули ничтожную часть. Но благодаря им можно взвесить значимость для нашего человека той эпохи и идеи противостояния добрых христианских сил и сил демонических, воплощённых в представителях так называемых низших рас. Народные истории, предания прошлого, мифы древности были переплавлены теологами в совершенно конкретное учение о дьяволе и дьявольских существах. Идеалы рыцарского служения делу церкви, каковыми они были донесены из прошлого церковными историками и теоретиками антисемитизма, включали в себя священную обязанность борьбы с этими дьявольскими расами, а еще с их идейными руководителями, жидомасонами, развращающими народы мечтами о самоуправлении и равноправии. Праведная ненависть не могла не вскипать в сердцах чистокровных ореохристиан, воспитанных в духе преданности своей церкви, Когда они узнавали о том, что рядом с ними, вокруг них везде снуют, копошатся со своими мрачными заговорами демонические существа, коварно путём преступных межвидовых скрещиваний принявшие на себя человеческое обличье. Истинный Арес, читая труды ариасовских мыслителей, как ему казалось, начинал понимать причину всех бед и страданий человечества. Он, как христианин формально должен был придерживаться заповеди всеобщей любви и сострадания ко всем живым существам. Но одновременно он был посвящён в особое знание, своеобразную церковную теорию происхождения видов, что-то вроде эзотерического учения для избранных посвящённых. Это учение в сознании нового рыцаря тамплиера всё расставляло по своим местам. Благородство и сострадание должно распространяться на подлинных, расово-чистых, аристократичных представителей человеческого рода. А бессиальные существа, рождённые от демонов зла, не имеют права ни на какое снисхождение и должны уничтожаться или содержаться, как скот, в специальных загонах ради высшей справедливости. Истинный ариец знал, как по каким признакам определять эту заразу в теле человечества. По каким признакам имён и фамилии, форму черепа, цвету глаз и волос классифицировать степень расовой чистоты и процент арийской крови. И еще истинный Ария, с течением многих поколений впитавший в себя идею антисемитизма, не мог не мечтать о великом вожде, герое, мессии. Способном повести свой избранный народ к победе над всеми демонами мира, к очищению от раствой грязи, к свободе и к процветанию. Такой вождь родился 20 апреля 1889 года в городе Браунау на Инне на австрийско-баварской границе.